Семь, семь. Кстати. И, кстати, о красоте. Пока все повально влюблялись в прекрасную даму Любовь Менделееву, жену Блока, восхищаясь ее небесными чертами, Анна Ахматова говорила, что Менделеева похожа на бегемота, поднявшегося на задние лапы, и что внутренне она была неприятная, недоброжелательная, точно сломанная чем-то.